Глава 11. Игры отменяются. Всё вернулось на круги своя. Нет, даже стало лучше. Моя магия больше не выкидывала фокусов. Клайн не донимал. все было отлично. Даже слишком. И это немного пугало. Как-то не верилось мне, что все может быть настолько идеально. Дир прислал весточку на следующий день после переворота. В Рудоне все были в ужасе. Чуть было не разразилась война, но обошлось. Хотя я не могла поверить, что наш артефактор — тот самый наследник. Исхан Рудон и Хусио Роднес — одно лицо. Я почему-то всегда считала, что следующей у нас будет княгиня Арсия. Но учитывая, что о ней уже лет двадцать ничего не слышно, вполне возможно, что ее и в живых-то нет. К дикану я так и не дошла. Впрочем, как и госпожа Ранвель. Скорее всего, из-за всех этих событий она попросту обо мне забыла. Ну, я на это надеялась. Очень. Рядом что-то взорвалось. Опять. Меня осыпало землей, но это дело привычное. По сути, мы занимались чем хотели, но под строгим, ага, очень. Контролем профессоров. Мурмираус злобствовал, а Чиж шутила. Но, как ни странно, мы действительно росли. То, что раньше было страшным сном постепенно становилась совершенно обыденной вещью. — Так, студенты, — лёгок на помине. Мурмираус деловито махал лапами, привлекая внимание. — Я вынужден сообщить печальную новость. Соревнования между башнями в этом году проводиться не будут. Я почувствовала неимоверное облегчение, но вот остальные были недовольны. — Как так? Почему? Студенты первой, второй третий шестой и седьмой башен с третьего по пятый курс отправляются на внеплановую практику в связи с этим руководство решило что нецелесообразно проводить соревнования всего для двух курсов и двух башен практика сиаль выступил вперед но почему практика в середине учебного года мурмираус смешно пошевелил усами словно не решаясь ответить на такой простой вопрос или он боится Волнение на границе Ордонара. Активизировались твари, которые уже много лет считались истребленными. За последние сутки гоблины дважды нападали на заградительный кордон. Пытались его проломить, заинтересовался Клайн, хмурясь. «Я его понимаю. Герцогство Клайн граничило с Ордонаром. Точнее, единственное, что защищало его от каменной пустыни. Маленькое королевство — Давно вошедшие в состав ситары, но сохранившие подобие независимости. Впрочем, как и Клайн, и Рудон, и многие другие. Да, оно не для того, чтобы атаковать! Мурмираус вздохнула, затем чуть ли не с испугом произнес: Они пытались спрятаться. Спрятаться! Теперь голос подал ру из рода Гудо. Гоблины не прячутся. Я его понимала. Обидно услышать. Такие слова о своем народе. Он же абсолютно прав. Гоблины бесстрашные воины. Их не покорить, не сломить, и тут такое, что бы ни происходило на границе, но это было страшно, ужасно и очень опасно. Раз уж те, кто считал трусость самым страшным из грехов, пытались спрятаться в людских землях, мы отправляемся на границу. А залея испуганно прикрыла ладошкой рот. Но мы можем там погибнуть. Эй, ребятушки, не паникуем. Профессор Чиш, широко улыбаясь, уже спешила к нам. За ее спиной маячил крайне недовольный Роднес. Нас никто не пошлет в эпицентр. Но на границе не хватает людей. Будете нести караул в абсолютной безопасности. Пока другие гибнут, хмуро перебил ее Клайн. Себастьян! «Вы еще учитесь. Нельзя подвергать себя такому риску». «Если бы там гибли ваши знакомые, профессор», — не унимался будущий герцог. «Студент Клайн — это демагогия. Собирайте вещи и отдыхайте. Мы отправляемся завтра. Мурито?» Она поманила кота за собой. «Что такое демагогия?» — недоумённо уставился ей вслед Клайн. «Кажется, тебя прокляли, брат», — хлопнул его по спине Никас. Я покосилась на радостного однокурсника, вот уж не подозревала, что он будет так рад практике. Хотя поговаривали, что Никаса уже завербовали в секретную службу короля, но то сплетни. Верить им или нет, я еще не решила. «Шия!» — я дернулась от неожиданности. Руза подкралась незаметно. Конечно, я старательно избегала всех разговоров, которые могли натолкнуть нежелательных свидетелей на кое-какие мысли, и все же... Время от времени Руза начинала меня пытать о том парне, с которым я танцевала на балу. Глупость. Стоило ей, наверное, рассказать, что это был мой жених. «Руза, пошли! Я тебе хочу кое-что рассказать!» Она вся светилась счастьем. Я покорно позволила уволочь себя с полигона, не обращая внимания на яростные взгляды Арса и Клайна. «Ладно, декан. Он может так смотреть. Ему занятия сорвали. А вот чего бесится герцогенок?» я не понимаю». Далеко мы все равно не ушли. Руза замерла сразу же за изгородью. «Шиа, ты просто не представляешь!» Она восторженно закружилась. «Он позвал меня замуж!» «Кто?» «Люм», — несколько обиженно произнесла она. Прокрутила в голове всех, кого могла знать, и поняла, что она говорит о том парне с маскарада. «Ой», — я улыбнулась, «поздравляю». Но она уже успокоилась, хотя скорее миновала фазу «я так счастлива и перешла к следующей, что мне делать?». Я ему еще не ответила. Руза тяжко вздохнула. «Не уверена, что он меня любит. Знаешь, эта практика очень к месту. Время проверит наши чувства». «Время и расстояние не способствуют отношениям», — глубокомысленно заметила я. «Но у тебя же остался парень дома», — удивилась Руза. «Ой». Сама себя в угол загнала. Всем же говорю, что у нас с Диром все прекрасно, а сама даже не могу выкроить время, чтобы с ним поговорить нормально. Так, глядишь, когда учеба закончится, он меня вообще не узнает. Да, я отвела взгляд. Вот сейчас хотела с ним поболтать. Нужно же рассказать, что меня на границу отправляют. Как он сейчас распереживается? Кажется, Рус унесло. Слишком уж мечтательно она это произнесла, даже глаза закатила. Не стала портить ей настроение, попрощалась и ушла к портальной. Все равно на занятия возвращаться смысла нет. Арс и так поймет, там, наверное, уже все разбежались, но уже традиционно не успела до нее дойти. Вот как это называется, словно все против того, чтобы я нормально с Диром поговорила. Шия! меня догнала профессор Чиш. Подожди, я хотела спросить: у вас с Себастьяном все нормально? «Ваша пара справится с практикой?» Я удивилась. Не ожидала, что она так за нас беспокоится. «Да, все в порядке. Не скажу, что отлично, но и не так, как раньше», — ответила честно. «Отлично. И, знаешь, мне так непривычно, что говорят «профессор Чиш, она хихикнула. «Зови хоть ты меня, Варий». «Но профессор...» Я не знала, как себя вести. «Мне так непривычно», — она мне подмигнула. «Раньше-то чужим именем пользовалась». «С этим не поспоришь». «Профессор, а чего вы тут?» Она улыбнулась, а затем несколько нервно оглянулась назад. «Понимаешь ли, в жизни каждой женщины наступает момент, когда она должна решить». Профессор Чише вздохнула, несколько испуганно оглянулась назад и продолжила. «Что для нее важнее?» «Проблемка только в том, что я не знаю, что важнее». «Я вас не понимаю, профессор». «Ой, ну не хочешь называть меня по имени? Так не хочешь». «Заставлять не буду», — она махнула рукой. «В общем, не опаздывай завтра. Общий сбор у главного портала». Наверное, я ее обидела. Но так дико, когда тот, кто выше тебя, добровольно спускается вниз и... Странно это одним словом. Двумя, то есть. И это ее в жизни женщины. К чему вообще?» Профессор Чиш поджала губы, а потом вместо того, чтобы вернуться на полигон, стремилась к жилым корпусам, иногда оглядываясь назад. Проводила ее удивленным взглядом, ничего не понимаю. Про какие такие важные решения она говорила? Лайхорн. «Да что ж это за день-то такой? Клайн, отвали, а?» Неожиданно даже для себя закричала на своего напарника. «Ты забыла». Он с размаху кинул в меня сумкой с книгами и, резко развернувшись, ушел прочь. «Точно, со мной сегодня что-то не то. Успокоительного взять у Эсси? Она не откажет. А чего мелочиться-то? Сразу к Роднесу. Он хоть и бросил пить, но, думаю, от своих легендарных запасов не избавился».